Вы подлец! Я вызываю вас на дуэль! Слушай, я принимаю вызов! Какой вид оружия выбираете? Ядерные! Сказка в эфире Жили-были Ох и ах И еще был Ого-го Ох был пессимистом Ленив, постоянно вздыхал чего Ах, был оптимистом, был всегда радостный, активно принимал участие в общественной жизни Ну а ого-го, просто нравился женщинам Через поле речка мьется, сквозь песочек сочится Душник очень важно, детки хочется Разрастим матраса, на переду белую Не вертись о том Там дойте, ого! Сын спрашивает у отца гаишника. Папа, а вы э, боитесь автомобилистов, да? Какой-то, кстати, это они нас боятся. А затем тогда на дороге вы от них в кустах прятитесь. Сау, сау, сау. В эфире рубрика Жизнь замечательных людей. Однажды нотью великого писателя Достоевского разбудил телефонный звонок. Федя! Федя! Это я, Чернышевский! У меня сегодня первая брачная ночь! Что делать? Это ночью Достоевской написал роман «Идиот». Зачем я, зачем я полюбила идиота? Идиота. Олимпийский двиз прибалтийских спринтеров. И пусть весь мир подождем.